восьмое логово паука. И вот я обращаюсь к тебе за советом, как обычно. Хоть ты и шут, но советы твои всегда были самыми мудрыми. Понимаю, что это невозможно, но если б я только мог снова посидеть с тобой и вместе всё обдумать. Ты, как никто другой, умел, взглянув на запутанный узел придворной политики, показать мне, где каждая нить закрутилась и застряла, и тем самым проследить каждую прядь в веревке для повешения обратно к тому, кто соорудил петлю. Я мучительно скучаю по твоим озарениям, столь же сильно, как скучаю по твоему обществу. Пусть боец из тебя был неважный, но все же, когда ты прикрывал мне спину, я ощущал себя как никогда защищенным. Но должен признать, что и такой обиды больше никто мне не наносил. Ты написал, Джо Фрон, не мне... Если бы от тебя за все эти годы пришла хоть весточка, мне было бы куда посылать все свои тщетные размышления, с ганцом или с птицей. Я отправлял бы их к тебе и воображал, что когда-нибудь где-нибудь они тебя настигнут, и ты уделишь мне хоть мгновение в своих мыслях. Ты же знаешь, какой я. Собираю крохи и намёки, складываю в картинку, и получается, что ты намеренно мне не пишешь, чтобы я никак не сумел до тебя дотянуться. Почему? Что я должен думать, что ты боишься, что бы я каким-то образом не испортил твой труд? Основываясь на этом, я вынужден задаться вопросом, может, я всегда был для тебя всего лишь изменяющим оружием, которым ты пользовался без всякого сострадания, а потом отложил в сторону, чтобы оно случайно не навредило тебе или делу твоих рук. Мне нужен друг. И я никому не могу признаться в своих слабостях, страхах, ошибках. У меня есть любовь Молли, и Би нуждается во мне в моей силе, но я не посмею признаться ни одной из них. Сердце моё разбивается, когда я вижу, что Би остаётся вялым младенцем. Мои мечты о ней тают, и я боюсь, что она навсегда останется незрелым и заторможенным ребёнком. Но с кем же мне поделиться своей болью? Моли слепо обожает дочь и яростно настаивает на том, что время возместит ей всё недостойное. Она, похоже, не готова признать, что наше дитя разумом не дотягивает до двухдневного цыплёнка. Шут, моё дитя не смотрит мне в глаза. Когда я к ней прикасаюсь, она отстраняется как только может. То есть недалеко, потому что она не способна перекатываться или поднимать голову. Она не издаёт звуков, если не считать воплей И даже они раздаются нечасто. Она не тянется за пальцем матери. Она вялая, шут, больше похожа на растение, чем на ребёнка. И сердце моё каждый день разбивается из-за неё. Я хочу её любить, но вместо этого понимаю, что отдал своё сердце ребёнку, которого здесь нет, ребёнку, которого я её вообразил. И потому я глыжу на свою би и тоскую о ней. такой, какой она не стала, и, наверное, никогда не станет. Ух, даже не знаю, кто мог бы меня утешить. Раждве, что самому высказать это вслух и не отпрянуть в ужасе от моего бессердечия, поэтому я записываю слова и передаю их огню или отправляю в мусор вместе с другими бесполезными размышлениями, которые пишу, точно одержимый каждую ночь. Я выждал 4 месяца, прежде чем отправиться в Олений замок и встретиться лицом к лицу с Чейдом и леди Розмари. Всё это время дом был тих, но деятельно жил своей обычной жизнью. Моя малышка-дочь хорошо ела и спала так же мало, как любой новорождённый, если верить молле, и мне казалось, что она почти не спит. И всё же Би не тревожила наши ночи плачем. Вместо этого она лежала неподвижная и тихая. с открытыми глазами, устремленными в угол темной комнаты. Она по-прежнему проводила ночи между Молли и мной, а днем о ней заботилась мать. Би росла, но очень-очень медленно. Она оставалась здоровой, однако Молли призналась мне, что наша дочь не делает того, что умеют другие дети ее в отрасто. Сперва я не обратил внимания на беспокойство Молли. Би была маленькой, но безупречной в моих глазах. Когда я смотрел на неё, лежащую в колыбели, она глядела в потолок пристальным голубым взглядом, и моё сердце замирало от любви. "Да ей время", сказал я молле. "Она всё сделает". Я выкормил много слабых щенков и видел, как они становятся самыми сообразительными гончими в стае. "Она справится". "А она не щенок", упрекнула меня молле, но улыбнулась и прибавила: "Она долго пробыла в моей утробе, и появилась на свет маленькой. Возможно, ей понадобится больше времени и на то, чтобы вырасти за пределами моего тела. Она вряд ли поверила в мои слова, но все равно успокоилась. Однако с течением дней я невольно стал замечать, что моя малышка не меняется. В месяц она была не намного больше, чем когда родилась. Сначала горничные ахали, какой она хороший ребенок, спокойный и послушный. Но вскоре они перестали этому умиляться, и их лица всё явственнее выражали сожаление. Во мне рос страх того, что наше дитя идиот. У неё не было никаких черт недоумка, известных всем родителям. Её язык помещался во рту, глаза и уши были пропорциональны маленькому лицу. Она была хорошенькой, точно кукла, и маленькой и неотзывчивой. В общем, я не мог на это смотреть. Поэтому я сосредоточился на шпионе, подосланном Чейдом. Всё было спокойно, однако мой гнев рос. Ну, возможно, я подпитывал его страхом и ужасом, в которых не мог признаться самому себе. Я долго об этом размышлял. Я не хотел связываться с Чейдом при помощи силы. Я сказал себе, что должен предстать перед ним и заставить его признать, что я не тот человек, с кем можно играть, когда дело касается моего ребёнка. На исходе четвертого месяца, удовлетворенный тем, что дома все тихо, я выдумал предлог, чтобы отлучиться, сказал, что хочу поглядеть на одну племенную лошадь в Милколесье. Я пообещал Молле вернуться как можно скорее, собрал теплые вещи в дорогу и выбрал в конюшне непримечательную гнедую кобылу по кличке Салли. Она была под жарой с легкой поступью и могла без капризов одолевать милю за милей. Я решил, что она безупречно подходит для поездки в Олений замок. Я мог бы использовать монолиты, но тогда пришлось бы где-то оставить лошадь. Не стоит привлекать внимание, сказал я себе. И хотя моё дело к Чейду срочное, особой спешки ни к чему. Но я не обманывал себя, я боялся. С того раза, как я использовал камни, чтобы попасть к постели больного Чейда, меня тянуло повторить эксперимент. Будь я моложе и менее опытен с силой, я уступил бы любопытству и жажде познания. Но я уже чувствовал эту тоску раньше и узнал голод силы, страстное желание использовать магию просто ради того, чтобы ощутить её ток сквозь собственное тело. Нет, я не стану рисковать, снова отправляясь в путь через монолиты силы. К тому же, если Чайт и впрямь за ними следил, он узнал бы о моём визите заранее. А этого я не хотел. Мой замысел был в том, чтобы застать старого полка в расплох. Пусть вспомнит, каково это обнаружить, что кто-то пробрался сквозь твои защитные стены. Я ехал с раннего утра до позднего вечера, грыз на ходу вяленое мясо или овсяное печенье, а потом устраивался на ночлег подальше от дороги. Уже много лет я не путешествовал в таких суровых условиях. и моя ноющая спина каждое утро напоминала о том, что даже в молодости это было непросто. Тем не менее, я ни разу не остановился на постоялом дворе и не задержался ни в одном из маленьких городов по дороге. Через день пути от Ивового леса я переоделся в одежду скромного торговца. Я делал все возможное, чтобы никто не обратил внимания на одинокого путешественника, не говоря уже о том, чтобы признать во мне Тома Баджерлока. Я подгадал своё путешествие так, чтобы прибыть в Баткип поздним вечером. Нашёл маленький опрятный постоялый двор на окраине города и заплатил за комнату и стойло для лошади на ночь. Отлично перекусил жареной свининой с тушёными яблоками и чёрным хлебом и поднялся в свою комнату. Когда наступила глубокая и тёмная ночь, я тихонько покинул постоялый двор, Я совершил длинную прогулку пешком до Алингево замка. Я направился не к каким-то из ворот, но к тайному входу, который обнаружил, когда был учеником Чейда. Ошибку, допущенную при строительстве стены, исправили в кавычках, так что осталась возможность незаметно войти и выйти из крепости. Заросли терновника вокруг тайного входа были густы, как никогда. И я порвал куртку и основательно поцарапался сам, прежде чем добрался до стены, и протиснувшись сквозь обманчиво узкий зазор, попал в олений замок. Но проникнуть сквозь наружную стену было только первым шагом. Я был внутри стен крепости, но не в самом замке. Эта часть земли предназначалась для защиты скота на случай осады. Во время войн красных кораблей здесь всегда держали животных, но ну, я сомневался, что в последние годы эту часть крепости использовали. В темноте, позади пустых загонов для овец, я снял домотканую рубаху и свободные штаны и спрятал одежду в неиспользуемом деревянном корыте. Под ними на мне была моя старая синяя униформа замкового стражника. Она оказалась ту же в талии, чем я припоминал, И пахло благогононькой и кедром. После долгого хранения в сундуке, ну, я решил, что от любого случайного взгляда она меня убережёт. Я опустил голову и поплёлся с видом человека уставшего или, возможно, выпившего. Миновав такой походкой двор, я зашёл в кухню, откуда можно было попасть в столовую для стражников. От такого тайного возвращения домой меня охватили смешанные чувства. Олений замок всегда был мне домом, и в особенности это касалось кухни. Знакомые запахи всколхнули множество детских воспоминаний: эль, копчёное мясо и жирные сыры, хлеб в печи и горячий суп, булькающий и манящий. Я едва не поддался искушению войти, сесть за стол и поесть. Не из-за голода, а чтобы снова ощутить вкус еды своей юности. Вместо этого я неспешно прошёл По вымощенному каменными плитами коридору, мимо двух кладовых, а потом, не доходя до лестницы, ведущей в погреб, вошёл в нужную мне кладовую. Там я ненадолго дал себе волю и прихватил в качестве угощения небольшую связку колбасок, прежде чем привести в действие замаскированную под стеллаж потайную дверь, за которой открывался доступ к замковым шпионским путям. Я закрыл её за собой, И немного постоял в полной темноте, царившей в тех коридорах. Съел одну колбаску и рассеянно пожалел о том, что у меня нет времени запить её большой кружкой эля, сваренного в замке. Вздохнув, я пустился в путь по извилистым коридорам и узким лестницам, пронизывавшим внутренние стены оленьего замка. Этот лабиринт был мне знаком с детства. Единственным сюрпризом оказалось где, затянувший коридор паутина. Но ну и к ней я был привычен. Я не отправился в секретные покои, где Чейд начинал учить меня ремеслу убийцы. Я знал, что он больше не живёт и не ночует там, как прежде. Вместо этого я пробрался по узким коридорам в толще стен на тот этаж, где находилась королевская спальня. Вошёл в большую спальню Чейда через зеркальную панель в его уборной, Я был слегка удивлён тем, что он никак не заблокировал потайной ход. Я пробрался дальше, трепеща при мысли о том, что он меня ждёт, что он каким-то образом предугадал мой план. Но комната моего бывшего наставника была пустой и холодной. Огонь в очаге едва теплился. Я проворно достал из кармана блестящий коричневый жёлудь и положил на середину его подушки. Потом снова скрылся в шпионском лабиринте. И направился к его старой лаборатории убийцы. Ох, как же всё изменилось в ней со времён моего детства. Полы подметены, отмыты от грязи и пыли до чистота. Покрытый шрамами каменный стол, где Чейт проводил свои эксперименты, когда я был мальчишкой, безупречно чист, ни следа ингредиентов и приспособлений. Всё аккуратно расставлено на полках. Мески из стеклянные сосуды вымыты и рассортированы по видам, для каждой ступки с пестиком нашлось особое место, а деревянные и железные ложки аккуратно висели на подставке. Полок для свитков оказался куда меньше, чем я помнил, и кто-то аккуратно разложил те немногие рукописи, что были. На другой подставке разместились инструменты моего давнего ремесла: маленькие ножи с волнистыми лезвиями в ножнах и без. лежали рядом с аккуратно упакованными и надписанными порошками и пилюлями, снотворными и ядовитыми. Блестящие иглы из серебра и латуни были из соображений безопасности воткнуты в полосы мягкой кожи. Свернутые удавки покоились точно смертоносные змейки. Кто-то с очень методичным складом ума теперь был тут за главного, не чеет. Мой бывший наставник, человек щепетильный и обладающий блестящим умом, никогда не отличался опрятностью. Я также не видел признаков его нынешних исследований. Никакие потрёпанные старые манускрипты не ждали перевода или нового копирования, ни россыпи испорченных перьев, ни открытых чернильниц. Старый деревянный топчан покрывало роскошное перино, а низкое пламя в аккуратно вычищенном очаге горело ровно. Постель выглядела так, словно её оставили тут на показ. а не пользовались регулярно. Я спросил себя, кто теперь занимался этими комнатами? Безусловно, не Олох. Маленький простак слишком состарился, такие как он стареют быстро, да и его и раньше не волновало домашнее хозяйство. Он бы не запаса со целым строем восковых свечей, которые стояли прямо и ровно, как солдаты в шеренге, готовые занять места в подсвечниках. Я зажёг две, чтобы заменить те, что почти погасли в латунных канделябрах на столе. Выходит, теперь здесь были владения леди Розмари. Я устроился в её мягком кресле у камина и подбросил в пламя два полена. На столике вблизи нашлись маленькие сладкие печенья в миске с крышкой и графин вина. Я угостился, а потом вытянул ноги к камину и откинулся на спинку кресла. Безразлично, кто из них первым меня найдёт. Мне есть что сказать обоим. Мой блуждающий взгляд упал на каминную полку, и я почти улыбнулся, увидев, что нож для фруктов, принадлежавший королю Шрюду, всё ещё торчит из середины. Я гадал, знает ли леди Розмари историю о том, как он там оказался. Я гадал, помнит ли Чейт, какая холодная ярость овладела мной, когда я вогнал лезвие в древесину. Гнев, который горел во мне сейчас, был более холодным и куда лучше поддавался контролю. Я выскажусь, а когда закончу, мы договоримся на моих условиях. Чейд всегда был полуночником. Я был готов долго ждать, пока он найдёт моё послание на своей подушке. Вахта длилась, и я дремал в кресле, но в полглаза. Однако, услышав лёгкий шарканье туфель по ступенькам, я понял, что это не шаги Чейда. Я поднял голову и посмотрел в сторону потайной двери, где её скрывал тяжёлый гобелен. преграждавший путь сквознякам из лабиринта. Геарли слегка удивился, когда тот приподнялся, и показалось лицо юного фитца-виджеланта. Одет он был куда проще, чем при нашей последней встрече, в обычную белую рубашку, синий жилет и черные брюки. Шелест туфель на мягкой подошве предупредил о его приближении. Вместо больших серебряных терек в его ушах теперь красовались золотые, куда меньше по размеру. Зерошенные волосы свидетельствовали о том, что он, возможно, недавно встал с постели и явился сюда для выполнения своих обязанностей. Он вздрогнул при виде новых зажжённых свечей. Я сидел совершенно неподвижно, и его глазам понадобилось мгновение, чтобы различить меня. Он разинул рот при виде простого стражника в таком особом и секретном месте, а потом узнал меня. "Вы?" ахнул он и шагнул назад. "Я", подтвердил я. Ну что же, вижу, они тебя оставили. Но сдаётся мне, тебе ещё многому предстоит научиться по части осторожности. Он уставился на меня, утратив дар речи. Подозреваю, скоро прибудут леди Розмари или лорд Чейт, чтобы провести с тобой поздний ночной урок. Я прав, спросил я. Парнишка открыл рот, чтобы заговорить, а потом резко закрыл. Так-так. Возможно, со времени нашей последней встречи он хоть немного, но научился осторожности. Он попытался бочком подобраться к стойке с оружием. Я улыбнулся и предостерегающе погрозил ему пальцем. Потом крутанул кистью, и в моей руке появился нож. Некоторые трюки никогда не забываются. Мальчишка разинул рот, увидев оружие, и уставился на меня широко распахнутыми глазами. Это было очень приятно. Я вдруг спросил себя, смотрел ли когда-нибудь на Чейда с таким же щенячьим восторгом, и принял решение: ни тебе, ни мне оружие ни к чему. Любезно сообщил я Фитцу Виджиланту, согнул запястье и ноше исчез. Хватит и того, что мальчишка знает, как быстро клинок может появиться вновь. Я откинулся на спинку кресла, как будто расслабившись, и увидел, как его плечи опустились в ответ. Тихонько вздохнул Этому мальчику ещё многому предстоит научиться. Пока что однако наивность фица Виджеланта отлично служила моим целям. Я окинул его быстрым взглядом, постаравшись прочитать как можно больше. Парнишка закрылся бы от прямых расспросов, но его уже начало тяготить моё молчание. Я вздохнул, принял ещё более расслабленную для взгляда со стороны позу и снова потянулся за вином, налил ещё бокал. Мальчишка неловко переступил с ноги на ногу и мягко возразил: "Это любимое вино Леди Розмари, правда?" Что же, выходит, у неё хороший вкус. И я уверен, она была бы не против немного поделиться со мной. Мы знаем друг друга уже очень давно. Она была всего лишь ребёнком, когда я её впервые встретил. Это подогрело его любопытство. Я спросил себя, сколько ему рассказали обо мне, прежде чем послать с заданием к колыбели Би. судя по всему, маловато. Чейт ценил осторожность и считал её чуть ли не высшей добродетелью. Я улыбнулся мальчику. Он заглотил наживку. Так это она показала вам, как пробраться сюда? Леди Розмари? Он наморщил лоб, пытаясь свести концы с концами и понять, кто я такой. С кем ты разговариваешь, ланд? Голос леди Розмари раздался прежде, чем она сама вошла в комнату. Парнишка развернулся в ее сторону, я остался где был, с бокалом вина в руке. О! Она застыла, удерживая гобеленовую штору и глядя на меня. Я сказал под мастерью правду, я знал ее еще ребенком, хотя с той поры мы почти не имели дела друг с другом. Принц Рогал нанял ее, когда она была круглолицей и маленькой горничной, даже моложе фицевиджиланта. Регал устроил её прислуживать принцессе из горного королевства, жене будущего короля Верите. Регал велел Розмари шпионить за женой брата, и скорее всего, именно она намазала жиром ступени башни, из-за чего беременная Кетрикин неудачно упала. Это так и не удалось доказать, когда Регал утратил власть, все его приспешники также оказались в опале, включая и юную Розмари. Её спасло только великодушный Кетрикин. Когда все прочие избегали рассматривать Кетрикен увидела в ней растерявшуюся девочку, которая сама не знала, кому подчиняться, и возможно была виновна лишь в том, что попыталась угодить человеку, проявившему доброту к её матери. Королева Кетрикен снова приняла Розмари ко двору и позаботилась о её образовании. Ачет увидел в Розмари орудие для шпионажа и убийств, уже прошедшее определённую подготовку, и быстро прибрал к рукам. Он умел всему найти применение. Теперь она стояла передо мной, женщина средних лет, придворная дама и тренированный убийца. Мы смотрели друг на друга. Она знала меня. Я гадал, вспоминает ли она, как притворялась, будто дремлет на ступенях трона будущей королевы, пока я докладывал Кетрикин. Даже по прошествии стольких лет я испытывал одновременно ужас и негодование от того, что меня с такой лёгкостью обманул ребёнок. Она вошла в комнату опустила глаза под моим взглядом, а потом присела в низком реверансе. «Лорд Фитц Чивелвидящий, это честь для нас, добро пожаловать». И вот так аккуратно она меня снова провела. Пыталась ли Розмари выразить уважение ко мне, или с порога сообщала своему ученику нужные сведения? Парнишка охнул, тем самым выдав, что он понятия не имел о моей настоящей личности, но теперь догадался о том, насколько важен мой визит». и, возможно, больше понял о своей изначальной ошибке в Ивовом лесу. Я хладнокровно посмотрел на Розмари. Тебя разве не предупреждали о том, какие бывают последствия, если приветить и назвать по имени призрака? А какие могут быть последствия у гостеприимства и оказанной чести? Как по мне, весьма досадно, когда гость является в такой час без предупреждения, Шейт вошёл в комнату из-за того же гобелена, что и Розмари.